День давно уже клонился к вечеру, и наступила такая темная ночь, что в лесу нельзя было разглядеть даже тропинки. — Не знаешь ли, не найдем ли мы здесь где-нибудь пристанище на ночь? — спросил Тор у сопровождавшего его карлика. — Право, уж не знаю, где бы могли мы переночевать. если ни у одного отшельника, живущего неподалеку, отсюда в лесу. Если хотите, я проведу вас прямо туда. Ступай же вперед, я от тебя не отстану. Очень уж хочется мне отдохнуть. Карлик пошел вперед и привел Тора в темное и дикое ущелье, заросшее сорными травами и колючими кустарниками. В эту минуту Появилась на небе луна, полная и прекрасная, и они ясно увидели перед собою жилище отшельника. Это был маленький, бедный, крытый соломою домик. Карлик, бывавший здесь уже и прежде, стучал в дверь до тех пор, пока, наконец, отшельник не подошел к окошечку и не выглянул в него. Увидя рыцаря, Он догадался, что тому нужен ночлег, и отпер дверь. Сойдя с коней, путники вошли в дом, сняли с е б я военные доспехи. Потом карлик расседлал лошадей и пустил их пастись на траву, так как никакого другого корма в доме не оказалось. Рыцарь поужинал хлебом с водою. Пища, которую довольствовался, и сам отшельник. и сладко заснул на свежей траве вместо постели. Проснувшись с рассветом, он отслушал обедню, пропетую отшельником, вооружился и, вскочив на коня, простился с отшельником, поручив себя его молитвам. Не успели они проехать из пол мили, как услыхали за собою конский топот. Какой-то рыцарь в полном вооружении скакал, догоняя их во весь опор. — Ну, господин, на этот раз не миновать вам битвы. Знаете ли вы, кто это такой? — спросил карлик. — Конечно, это тот самый рыцарь, что похитил собаку при дворе Артура. И, взяв у карлика с в о и щит и копье, Тор повернул коня навстречу рыцарю. — А-а-а, недостойный рыцарь! «Себе же на горе украл ты у моей дамы собаку, так как теперь придется тебе возвратить ее с позором для себя!» — кричал ему рыцарь. Но Тор ждал его, не промолвив ни слова.